«Боюсь, я не очень-то много сделала», — сказала я. «Правда? Погода чудесная, хоть целый день проводи на воздухе, ведь вам только и нужно, что складной табурет да цветные карандаши, да? Скажите, вас заинтересовали книги, которые я вам прислала? Да, конечно», — сказала я. «Это был прелестный подарок, Беатрис». У нее сделался довольный вид. «Рада, что они вам понравились», — сказала она.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 «Роджер едет в Оксфорд. В следующем семестре снова заговорила Беатрис. Бог знает, что он там будет делать. Одна трата времени, так я думаю. Джайлз со мной согласен, но я ума не приложу, как с ним быть. Конечно, он пошел в нас с Джайлзом. Не интересуется ничем, кроме лошадей. Что, черт подерит, думает эта машина впереди нас? Почему вы не высунули руку, голубчик? Право же!»